Глава 13. А достигнув власти, он беззастенчиво хвалился в Сенате, что это он доставил власть отцу и брату, а они лишь вернули ее ему. Принимая к себе жену после развода, он объявил в эдикте, что вновь возводит ее на священное ложе, а в амфитеатре в день всенародного угощения с удовольствием слушал клики государю и государыне «Слава!». Об обращении, государь, смотри главу об августе. Даже на капиталистском состязании, когда пальфурий Сура, изгнанный им из Сената, получил венок за красноречие, и все вокруг с небывалым единодушием умоляли вернуть его в Сенат, он не удостоил их ответам и только через глашатые приказал им смолкнуть. С не меньшей гордыней он начал однажды, Правительственное письмо от имени прокураторов такими словами. «Государь наш и Бог повелевает». И с этих пор повелось называть его и в письменных, и в устных обращениях только так. Статуи, в свою честь, он дозволял ставить на полотене только золотые и серебряные, а сам назначал их вес. Примечание дозволял и даже приказывал Дион. Назначенный вес равнялся 100 фунтом стаций Сильвы. Ворота и арки, украшенные колесницами и триумфальными отличиями, он строил по всем кварталам города в таком множестве, что на одной из них появилась греческая надпись «Довольно». Примечание «Довольно» по-гречески «Альфа, Ро Каппа Эпсилон Йота», что созвучно с латинским словом «арки». Консулом он был 17 раз, как никто до него, в том числе 7 раз подряд, год за годом. Но все эти консульства были только званием, обычно он оставался в должности только до январских ид и никогда дольше майских коленд. Примечание консульства Домициана 6 раз до прихода к власти 7 лет подряд в 82-м, 88-м годах, а затем в 90-м, 92 -м и 95-м годах. Долгим и непрерывным годом называет плений цепь его консульств в панегирике Январские иды, 15 января, майские календы, 1 мая. А после двух триумфов он принял прозвище Германика и переименовал по своим прозвищам месяцы, сентябрь и октябрь в Германик и Домицан, так как в одном из этих месяцев он родился, а в другом стал императором. Глава 14 Снизска всем этим всеобщую ненависть и ужас, он погиб наконец от заговора ближайших друзей и вольноотпущенников, о котором знала и его жена. Примечание Участники заговора по Дону были спальники парфени и Сигер секретарь императора Энтелл и упоминаемый далее Стефан. А за ними стояли, кроме императрицы Домиции, префекты Притория Норбан и Петроний Секунд. Год, день и даже час и род своей смерти давно уже не были для него тайной. Еще в ранней молодости все это ему предсказали халдеи. И когда однажды за обедом он отказался от грибов, Отец его даже посмеялся при всех, что сын забыл о своей судьбе и боится иного больше, чем меча. Поэтому жил он в вечном страхе и трепете, и самые ничтожные подозрения повергали его в несказанное волнение. Даже эдикт о вырубке виноградников, он, говорят, не привел в исполнение только потому, что по рукам пошли подметные письма с такими стихами. «Как ты, козел, не грызи, виноградник!» вина еще хватит вдоволь напиться когда в жертву тебя принесут примечание популярная эпиграмма эвена поросского плотинская антология переведенная между прочим о видимем в фастах тот же страх заставил его великого охотника до всяческих почестей отвергнуть новое измышление сената когда постановлено было чтобы в каждое его Консульство среди ликторов и посыльных его сопровождали римские всадники во всаднических тогах и с боевыми копьями. Примечание всаднические тоги. Трабеа с пурпурными полосами были праздничной одеждой этого сословия. С приближением грозящего срока он день ото дня становился все более мнительным. В портиках, где он обычно гулял, он одел стены блестящим лунным камнем, чтобы видеть по отражению все, что делается у него за спиной. Примечание «лунным камнем» называет этот камень цец, род белого полупрозрачного мрамора, открытый при нейроне в Каппадокии, Плиний. Многих заключенных он допрашивал только сам и наедине, держа своими руками их цепи. Чтобы дать понять домочадцам, что даже с добрым намерением преступно поднимать руку на патрона, он предал смертной казни Эпофродита, своего советника по делам прошений, так как думал, что это он своей рукою помог всеми покинутому Нерону покончить с собой.